Глава вторая. Богиня как фактор Пападоса. Кто-то разлил молоко прямо в воздухе. Нет, это туман. Хотя так похож. Я шла в белой плотной дымке, достигающей груди, порой попадая в прогалины, и тогда могла видеть пол из чередующихся черных и белых мраморных плит. Шахматная клетка. Я ведь не играть иду. «Шахматы не мое. Я бадминтон, морской бой и настольный хоккей люблю. Спасибо племянникам за разносторонние увлечения». Когда туман рассеялся, впереди мелькнул знакомый кошачий зад. Этот нагло игривый хвост и походку мне никогда не забыть. «Кысь здесь?» Сотни мыслей чуть не взорвали мою бедную голову. «Да, кысь здесь. Опять будет портить мне жизнь?» Она здесь неспроста? Нарочно затянула меня в другой мир, подстроив нападение маньяка? Нет, это точно необыкновенная кошка. А раз так, то я получу ответы на все свои вопросы. Кысь, стой! Кошка энергичнее заработала, лапками убегая. Нет уж, не уйдет. Я бросилась за ней краем сознания, отмечая, что бегу по неимоверно просторному помещению. На стенах вычурные лампы с танцующими белыми огоньками в стеклянных колбах. А воздух напоён сладковатым ароматом. Благовоние? Будто в каком-то храме? Величественная архитектура, массивный молочного цвета, алтарь, заваленный белыми цветами, подтвердили догадки. Я в местном храме. «Кысь, стой, зараза!» Я проскочила туманную пелену, вынырнув перед воротами. Огромные двустворчатые из черного металла. Они неотвратимо закрывались, пропустив в щель пронырливую кошку. Я ускорилась и легко распахнула с собой незапертые двери. Едва не кубарем вывалилась на широкий балкон с белокаменными перилами, за которыми колубился уже привычный туман. Высокая стройная девушка с интересом что-то в нем высматривала, не замечая моего появления. И я, оглядевшись и не обнаружив кошку, уставилась на незнакомку, а посмотреть было на что. Тонкую талию девушки подчеркивала кипенного цвета платье из ткани, похожей на шелк-шифон, и шикарная копна волос. Левая половина шевелюры была черной, правая — белой, при этом разделение выглядело естественным, а не ухищрением парикмахера. Повернувшись ко мне лицом, девушка протянула один из двух хрустальных бокалов. Я молча приняла, продолжая на нее пялиться. Удивительно, но и брови были разные: одна белоснежная, вторая угольно-черная, что не портило прекрасные, одухотворенные черты. С прибытием в дисгар Каролина, то ли в силу привычки, то ли в шоке, но я пробормотала несуразность. «Спасибо». Юкорный бабай, меня убили, а я еще и благодарю». Осознав иронию ситуации, тотчас встрепенулась. «Почему я здесь?» «Хороший вопрос. Правильный?» Девушка улыбалась, довольно щуря разноцветные глаза. Левый — бледно-серый, правый — предсказуемо черный. «Ты нужна Тизгару, иначе мир погрязнет в войнах и сгинет». Что за бред, когда без одной женщины рушился целый мир? Только не надо втирать мне про избранность. Хочу домой. Отпустите меня, пожалуйста. Домой, значит? Девушка хмыкнула недоверчиво и сделала глоток двухцветного напитка. Странный он. Черная половина не смешивалась с белой, будто жидкости находились в разных фужерах и нет перегородки, делящей бокал на две части. Не было. Я сама не заметила, как попробовала напиток. Жар пронесся не только по пищеводу, по всему телу. Испуганно ахнула, а странная девица звонко засмеялась. — Такого напитка в твоем мире нет, Каролина, как и магии. Так почему ты дорвешься? Здесь перед тобой открыт удивительный мир. «Дома у меня семья, родители, бабушка, браты, его сыновья». «И больше никого». С притворной жалостью кивнула черно-белая девица и тут же мечтательно вздохнула. «Ты угодила в тело принцессы, которая должна выйти замуж за будущего короля соседней державы. Разве в твоем мире девушки не грезят о подобной участи?» «Я нет». И Я не лукавила. В детстве, возможно, я и хотела роскошное платье, вышитое бриллиантами, сверкающую диадему из них же и благородного принца, который сопроводит меня на бал. Потом мои мечты стали реалистичнее и в то же время искренней. Счастье не наряды и драгоценности. Счастье — любимые люди рядом, здоровые и довольные жизнью, а еще любимое занятие, которое приносит радость. Что ж, буду с тобой откровенно. Девушка сжала губы в тоненькую ниточку и раздраженно швырнула бокал в стену. Он не разбился, растаял в тумане. «Я — гармония, богиня этого мира!» Сделав торжественную паузу и, не дождавшись от меня никакой реакции, она продолжила. «Я одна из двух богинь Дизгара. Мы с сестрой решили примирить некогда разделенные враждой государства, не допустив грядущей войны. Для этого нам необходим брачный союз эрмарии и Вайстала». Принцесса Каролина не оценила нашего замысла, попыталась помешать, и ты пришла на ее место. Тебе придется стать невестой вместо нее. Заявление ошарашило. Как-то в детстве, во время игры, я получила по голове подушкой от брата. Сейчас похожее состояние только в разы сильнее. Почему придется? Разве я чем-то обязана этому миру или его создателям? Я догадываюсь, что меня сюда заманили, что нечестно и недостойно богинь. «Каро? Каролина? Принцесса? Моя тезка? Может, выбор, кем заменить, обусловлен похожим именем? Почему местная Каролина отказалась исполнять приказ богини? Странный напиток оказался коварным. Добавив смелости и развязав язык, он насладил физически». Меня развезло, пришлось опуститься на мраморную скамью. «Передавать свою волю напрямую мы не имеем права», — раздраженно поморщилась гармония. «Принцесса Каролина не знала, что нарушает нашу волю. Почему? У вас нет храмов со жрецами?» «Непочтительно допрашивать богиню, но я воспринимала ее, если не глюком, то обыкновенной девушкой». Я вроде как умерла от руки маньяка, перенеслась в новый мир, что со мной может произойти еще страшней. Я никогда не увижу близких, если не вернусь домой. Вот это пугает. Все у нас есть, но из-за одного недоразумения имеются ограничения. Я не могу являться жителем своего мира, а мою волю, которую передают жрецы, Легко трактовать в угоду королю. Она мне только что пожаловалась или показалась? Наверное, второе. Богини не жалуются на свою жизнь. Ага, то есть вам нужен гость из другого мира, и вы на время выбросили душу принцессы из ее тела? Наконец догадалась я. Можно я сама расскажу, чего вы от меня ждете? Белая бровь богини удивленно взлетела на лоб. Прошу, попытайся раскрыть божественный замысел, смертная. Чего уж проще? Она сама дала мне вводные. Раз принцесса взбунтовалась против замужества, вы временно выкинули ее душу из тела, поместив замену из чужого мира. Вы хотите руководить лже принцессой, чтобы все произошло так, как нужно, правильно? Сохраняя невозмутимое выражение лица, гармония кивнула. Продолжай, как только я войду в храм в свадебном платье с принцем под ручку, вы вернете настоящую принцессу, а меня домой. Спасете от маньяка и подарите еще какую-нибудь плюшку. Окрыленная надеждой на лучшее, я высказала все свои чайния. Лицо богини не выражало ровным счетом ничего, будто Маска. Неприятно, что великие замыслы разгадала смертная девчонка. Просто я много читала фэнтези. Несколько тягостных мгновений богиня молчала, затем улыбнулась. Да, все так и будет, если выполнишь свою миссию. Свадьба Себастьяна и Каролины должна состояться, иначе начнется война, которая затронет весь дисгар. Вот и настал судьбоносный момент в моей жизни. От того, как правильно сформулирую свое требование, зависит, вернусь ли домой и будет ли все хорошо. Мысли путались, но я осознавала, как важно сейчас сосредоточиться и не ошибиться. Гармония, вы даете слово, что потом вернете меня в тот же вечер, в который вырвали из родного мира? Выпалила я и тотчас торопливо добавила и чтобы я была жива». «За кого ты меня принимаешь, смертная?» надменно поинтересовалась богиня. «Гармония не нарушает обещаний, в отличие от Дис. Принцесса эр -Мари станет женой принца Вайстала, а иномерянка, если того пожелает, отправится домой?» Что-то царапнуло в формулировке, но... Понять и сделать уточнение я уже не успела. Богиня миг оказалась рядом и коснулась моего плеча, которое все еще зудела. «Слово дано, слово принято!» Торжественно возвестила она. В воздухе застыл гигантский черно-белый символ, схематично очерченные силуэты кошек, сидящих спиной друг к другу, эдакий Кота и Ньян. Когда знак рассыпался серебристыми искрами, я не сдержала восхищения. «Ух, какие классные спецэффекты!» «Что?» — нахмурилась богиня. «Магия у вас эффектная», — адаптировала я термин техногенного мира. Гармония довольно улыбнулась и хитренько заявила. «Не на то смотришь, Каролина, правда он хорош?» «Кто?» «Ах да, ты же так не видишь!» Будто вспомнила богиня и взмахнула рукой. Воздух за перилами балкона пошел рябью, белая Марьева рассеялась, открывая просторную земляную площадку, залитую золотом закатного солнца. «Дракон! Огромный! Иссиня-черный дракон! Мамочки, дракон настоящий!» Я оцепенела от ужаса, крепче сжимая ножку хрустального бокала. Моя осторожность билась в конвульсиях от страха, а глаза глядели, мозг анализировал увиденное. Здесь водятся драконы. И один из них, с грацией кошки, резво носился по двору под балконом богини. Он один в один был, как на картинках и в кино. Мощный, огромный, то ли ящер с крыльями, то ли летающий динозавр. Единственное — это был реальный и страшный. От него просто-таки веяло запредельной жутью. У меня волосы на голове зашевелились при виде того, как быстро двигался гигант. Ро, лови!» Дракон резко развернулся и, показав внушительный набор белых клыков, поймал оранжевый диск и, не раскрошив его своими зубками, вернул мужчине. За массивной тушей я не сразу увидела статного брюнета, а вот когда заметила, дракон перестал существовать. На несколько мгновений точно. Коричневая кожаная куртка подчеркивала широкий разворот плеч брюнета, его горделивую осанку, а из того же материала штаны — крепкие ноги. Быстрые выверенные движения и грация хищника завораживали. Странно, но даже с большого расстояния Стоило того пожелать, я сумела рассмотреть лицо мужчины. Смуглое, красивое. На высокий лоб падали черные пряди, достигая темных бровей. Сзади и по бокам волосы коротко острижены. Длинный, но правильной формы нос, чувственные губы и янтарные глаза. Хозяин дракона настоящий красавчик. Наверняка у него нет отбоя от дам. Ро, держи. И снова дракон пронесся по двору, выбивая когтистыми лапами пыль. Вернулся с добычей в зубах, не тормозя, но и не задевая человека. Заслуга не только Ро, но и его хозяина, который ловко ушел из-под возможного удара хвостом. Мужчина забрав диск, погладил подставленную морду. Дракон закрыл желтое глазище и издал довольный рокот. Марлыка не по драконе? Забавно. Молодец, Ро! У брюнета потрясающий голос, низкий, обволакивающий, завораживающий, и крепкая рука, которая от души чесала чешуйчатую морду. Ро явно не только питомец, но и друг. Мое сердце переполнило внезапная нежность. Что-то есть непередаваемо трогательное в добром отношении суровых мужчин к слабым животным. Дракона слабым не назовешь, и все же. Стараясь сбросить нахлынувшее наваждение, сделала глоток из бокала. «Хочешь его?» Я выплюнула напиток. Богиня предлагает мне этого незнакомца? Совсем очумела. «Узнать лучше?» Я выдохнула. «Какие глупости лезут в голову? А ведь именно на это богиня и рассчитывала — ошарашить и смутить». Сделав новый глоток, покачала головой. «Нет, дракона в качестве ручной зверюшки я не хочу. Страшно, да и домой забрать не смогу». Настал черед изумляться двухцветной девице. а выразилось это в довольном смешке, мол, не только она умеет жонглировать двусмысленными фразами. «Тогда можешь познакомиться с его хозяином». Острое желание воспользоваться щедрым предложением, все же интересный человек этот, драконовладелец, столкнулась с благоразумием. — Нет, нет? Гармония вскинула разноцветные брови и, пожалуй, сварливо спросила. — Что ж так, не понравился? Я проигнорировала очередной провокационный вопрос. «А зачем знакомиться? Я хочу домой». «Раз хочешь домой, придется знакомиться», — резко заявила богиня. «Смотри хорошенько, Каролина, это и есть принц Себастьян, твой жених. Не мой, а настоящий принцессы». Возразить не успела. Меня словно в спину толкнула, и я нырнула в кромешную темноту. Форк, неужели и это окочурилось? Я сразу узнала властный голос короля, брата девушки, чье тело временно заняла. Какой же он грубый и злой, бедная принцесса. Могу представить, чего она натерпелась от венценосного родственника. Будет обидно не узнать, что произошло. Он меня рассекретил, но волнений за сестру что-то не слышно. Страх за свою жизнь смешался с возмущением. Стараясь дышать ровно, я не подавала вида, что очнулась, хотя рука все еще болела и хотелось рассмотреть, что с ней. «Вы зря испугали ее претензиями, Ваше Величество!» Тоном мудреца произнес черноволосый маг. «Связь приблудной души с телом пока еще нестабильна, ей нельзя испытывать сильные эмоции». «Откуда я знал?» — ворчаливо произнес король. «Хватит умничать, Форк. Лучше разбуди ее. Девушка должна прийти в себя сама. А мне придется ждать». Форкнул король и вылил мне на голову ледяную воду. Вскрикнув, я дернулась и едва не упала с каменной лавки. Придержал брюнет. «Кто ты?» — студиона прозвучал страшный вопрос. Вопрос, которого я так боялась. От ответа будет зависеть моя жизнь, если король хоть немного усомнится, что я должна исполнить волю богини, могу умереть. Убирая прилипшие к лицу волосы, я лихорадочно думала, с чего начать. Не успела, король начал с обвинений. «Ты не Каролина!» Резкое заявление удивило и возмутило. «Сюрприз! Ошибочка вышла! Имена-то совпадают!» «Я Каролина!» Наверное, целую вечность король смотрел на меня молча. Эмоции на породистом лице отсутствовали напрочь. Затем прозвучал неожиданный приказ. «Форг, пусть эта посидит в темнице!» Я немела от неожиданности, растерялась. Черноволосый маг нет. Он подхватил меня на руки и понес прочь из купальни под тихие причитания служанки, забившейся в уголок. Куда ж бедную девочку-то? Она же так натерпелась-то. Я настолько обалдела от происходящего, что не сопротивлялась, обмякнув в стальном захвате брюнета. Лишь на выходе сообразила сказать все как есть. Я Каролина, но не ваша сестра она вернется как только я выполню волю гармонии рассчитывала это остановить дикий произвол ха ха выйдя в просторный коридор форк шепнул короткое слово которое я толком не расслышала белая вспышка озарила темный коридор обрисовывая контур световой арки куда мы и шагнули я зажмурилась опасаясь за зрение портал форк умеет перемещаться на расстоянии Но восхищение в миг затерялось в мешанине из мыслей, окрашенных паникой. Меня почти не тошнило, когда мы вышли из белого сияния. Я даже успела отметить, что новый коридор, мрачный и холодный, прежде чем угрюмый стражник с мечом на боку, открыл дверь. — Придется подождать решения его величества, — глухо объявил Форг и опустил меня на кровать. «Стойте, я ведь ни в чем не виновата. Это я, жертва сложившихся обстоятельств. Меня выдернули из другого мира». Моя истерика ничего не изменила. Мак вышел из камеры, не оборачиваясь. Лязгнул замок, и я разрыдалась. Истерика набирала обороты. Я уже подвывала, не видя ничего из-за слез, как нечто мягкое коснулось руки. «Крыса!» Взвизгнув, оттолкнула грызуна и вскочила на ноги. Слезы высохли в миг, взгляд прояснился, на меня с укоризной в голубых глазах смотрела кошка. Кысь! Да, она. Сил и желания схватить заманившую в другой мир паршивку уже не было. Я только и смогла пожаловаться. Лучше бы меня маньяк прибил, чем вот это вот все. Мысль поразила своей обреченностью. «Нет-нет, на самом деле я так не думаю. Жизнь — самый ценный дар, который получает человек». Безбоязненно запрыгнув на кровать, кошка боднула мою коленку головой и замурчала. Рука сама потянулась погладить ее. «Кость, ты ведь посланница богинь! Понимаю, ты не могла поступить иначе, сделала то, что велели». Пока гладила бархатистую спинку, успокоилась. Кошки лучший антистресс. Когда желание плакать окончательно ушло, я огляделась, в том числе осмотрела и свое временное тело. Для начала обратила внимание, что на шее висит странное украшение, толстая цепь, похожая из серебра, с тусклыми черными камнями. Какой-то магический ошейник. Недаром его надели, пока я была без чувств. Рука в платье разорвана, и я могла рассмотреть участок плеча, который... Продолжал зудить. Уже знакомый кусочек. Кота Иньян конкретная конкретно белая кошка, украшал мою кожу. Подозреваю, это и есть метка гармонии. И татуировку твоя хозяйка поставила без моего согласия. Пожаловалась я кысь. Кошка не ответила, да я и не ждала. Даже заорала бы, говоря она со мной. Не вставая с кровати, осмотрела одиночную камеру, в которую меня доставили. Темницы и помещение сложно назвать. На полу разбросанные черные шкуры с густым мехом. Есть мягкий стул с высокой спинкой, на столе кувшин, на большом блюде лежат фрукты. Что это все же? Казимат указывали каменные голые стены, покрытые вязью вычурных символов, и крепкая дверь, тоже обрисованная непонятными знаками. Стоп, а это что? Забыв про кошку, примостившуюся на моих коленках, соскочила с кровати. Недовольно мяукнув, кысь запрыгнула на стол, я же подошла к двери. Нет, мне не показалось. На черном дереве светлели следы ударов. При этом они не разрушили целостность надписей, которые будто въелись в дверь. Осмотревшись, нашла осколы на ножках стула. Неужели принцесса здесь — частая гостья? И ее доводят до такого состояния, что лупит тяжелым стулом по двери. Мне сложно подобрать слова, чтобы охарактеризовать короля. В каком нужно быть отчаянии, чтобы хрупкая девушка подняла тяжелую мебель? Я привычная к десятикилограммовым пакетам из супермаркетов, но его не подниму. Подняла и с невероятной легкостью хрупкое тело обладало далеко не девичьей силой. Возможно, принцесса даже была магом? Тогда понятно, почему символы на стенах и ошейник из черных камней на шее. Мрачные выводы от доброте короля мне очень не понравились. Если он не пощадил родную сестру, то что сделает с той, которая ее заменила? Нет, я не буду себя накручивать. Хочу верить в лучшее и буду. Кысь! Впервые жалею, что ты не можешь говорить. Мне не помешал бы сейчас собеседник. Кошечка, приспокойно живавшая, приплюснутый желтый фрукт, даже не оторвалась от своего увлекательного занятия. Кстати, о разговорах. Как я понимаю, речь местных? Сомневаюсь, что русский их родной язык. Я получила знания при перемещении из одного мира в другой или уже в теле принцессы. И Каролина... Себастьян — это вполне земные имена. Впрочем, совпадение легко объяснить тем, что человеческое горло может издавать ограниченное количество звуков. Интересный вопрос. Теперь я точно не заскучаю. Я попыталась понять, на каком языке говорю и размышляю. Им мне помогли песни. Когда попробовала напевать, осознала, что они без рифмы. «Значит, думала я на дисгарском, или, как называется, чужой язык». А рифмы можно и подбирать. Я люблю петь. Хоть, по мнению знакомых, голос у меня так себе. Ладно, ужасный голос. Брат как-то пошутил, что песни в моем исполнении можно пытать. И я в этом убедилась, когда записала ее на диктофон. Лишь племянники не обращали внимания, что тети по голосовым связкам потоптались медведи и слон одновременно. Подбирая рифму, я достаточно сносно пела «Улетай на крыльях ветра» и черного ворона». Обидно, но голос принцессы звучал приятно. Стремительно падало настроение, и я перешла на детские песенки. Начала с любимой у племянников», «Если с другом вышел в путь». Второй куплет уже переделала, вдохновившись новым миром. «На дракона я, друзья, на дракона я, друзья, Выйду без испуга, Если с магом буду я, если с магом буду я, А дракон без зубы!» Скрипнула дверь, на пороге выросла темная фигура. Сердце мое забилось быстрее, тревожней, Когда поняла, что вернулся Форк. «Его Величество, король Аурелий, принял решение и желает видеть девушку, заменившую его сестру», — студенно сообщил маг. «Я обернулась, чтобы позвать Кысь с собой, и не увидела ее. Незаметно появилась, незаметно исчезла. Неужели она мой глюк? Как мы с братом в детстве говорили, по стене ползет паук, не пугайся это глюк». Открывая телепорт, маг отстраненно сообщил. Принцесса Каролина играла на музыкальных инструментах, но ненавидела петь. К чему он это сказал? Неужели поверили, что я посланница гармонии, и мне дадут шанс на исполнение миссии? А значит, меня не убьют, значит, я вернусь домой. Приободрившись, я шагнула в ослепительное сияние и невольно вскинула подбородок вперед. Движение, полное вызова и уверенности, не мое. Привычка тела. Открытие несколько приглушило мою радость, и я предстала перед королем, смиренно опустив глаза. Оказавшись в тронном зале, где были только мы втроем, я незаметно огляделась. Король Аурелии важно восседал на роскошном троне из черного дерева, отполированного до зеркального блеска. Стоящий рядом маг тихо произнес. — Подойди к его величеству, склони голову я последовала совету а дальше тело все выполнило само три шага к трону легкий поклон заученные отработанные въевшиеся в кровь действия ко мне эмрона пусты ты не солгала констатировал король хорошо пусть будет так как пожелала богиня форк объяснишь ей все сам брат моего временного тела лениво взмахнул рукой и это все Я раскрыла рот, чтобы спросить у своей участи, как маг жестко схватил за локоть и потащил прочь, беспардонно потащил. Но я стерпела обидное отношение. Сеанс экзорцизма устраивать не будут. Послушаю, чего от меня хотят. Дальше буду поступать по обстоятельствам. Полагаться на короля, который плохо относится к родной сестре. Верить в богини, похищающие людей из других миров? Ага, как же! Нельзя быть пешкой, которой играют вслепую. Могут довести до конца доски и сделать королевой. Но могут и съесть. Я попытаюсь сбежать и найти путь домой самостоятельно.